Жгучая тайна Партнер Паровоз хрипло засвистел. Поезд достиг Земмеринга. Черные вагоны на минуту останавливаются в серебристом высокогорном свете. Несколько пассажиров входят, другие выходят, перекликаются сердитые голоса, И уже снова свистит впереди осипшая машина, увлекая за собой в пещеру туннеля чёрную громыхающую цепь. Опять вокруг расстилается чисто выметенный влажным ветром ясный мирный ландшафт. Один из прибывших, молодой человек, выгодно отличавшийся от других изяществом одежды и лёгкой, непринуждённой походкой, Обогнав остальных, первым нанял Сиакр и поехал в гостиницу. Лошади, не спеша, затрусили по крутой горной дороге. В воздухе чувствовалась весна. В небе порхали облака, белые, резвые, какими они бывают только в мае и июне, когда беспечные и юнные они мчатся, играя по синей дороге. То прячутся за высокие горы, то обнимаются и убегают, то сжимаются в платочек, то разрываются на полоски и, наконец, дурачась нахлобучивают белые шапки на вершины гор. Не отставал от них и ветер. Он так буйно раскачивал тощие, еще влажные после дождя деревья, что они похрустывали суставами и, словно искры, рассыпали тысячи капель. Порой с вершин доносился свежий запах снега, и тогда воздух становился одновременно и сладким, и терпким. Всё на небе и на земле было полно движения и нетерпеливо бродивших сил. Лошади, пофыркивая, весело бежали теперь под гору, далеко разносился звон их бубенцов. В гостинице молодой человек первым делом просмотрел список приезжих, но тут же отложил его. «Зачем, собственно, я приехал сюда с досадой спросил он себя. «Сидеть тут на горе без общества — это, право, хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал не то слишком рано, не то слишком поздно. Вот всегда так, не везет с отпуском. Ни одной знакомой фамилии не нашел, хоть бы какие-нибудь женщины, на худой конец маленький невинный флирт, чтобы не проскучать всю неделю. Молодой человек, барон, принадлежавший к не слишком родовитой семье австрийской чиновной знати, служил в правительственном учреждении. В отдыхе он не нуждался, но взял недельный отпуск, потому что все коллеги выхлопотали себе весенние каникулы, и он тоже пожелал воспользоваться этим правом. Его нельзя было назвать пустым малым, но без общества он жить не мог. Всеобщий любимец, повсюду принимаемый с распростёртыми объятиями, он не переносил одиночества и отлично знал это. Не имея ни малейшей склонности оставаться наедине с самим собою, он, по возможности, избегал этих встреч, ибо отнюдь не стремился к более близкому знакомству со своей особой. Он знал, что ему нужно соприкосновение с людьми, чтобы могли развернуться все его таланты, его любезность, его темперамент. В одиночестве он был холоден и бесполезен, как спичка в коробке.